Глава 3. Впервые, наверное, со времени попадания в прошлое, Булыцкий почувствовал себя как дома. Здесь, на импровизированной трибуне, наблюдая за первой в истории человечества футбольной баталией двух подготовленных им же команд, во главе с Василием Дмитриевичем с одной стороны и сыном кузнеца Гойка с другой. Примечание: смотри книгу вторую Тайны митрополита. Ладные ребятки. Горластые, сообразительные, амбициозные. Гойку Николай Сергеевич поперву старшим вортель по производству валенок готовил. Да приметил, что тот и здоровьем задался, и смекалкой. А главное, все ему мало. Нового только и успевай подавать. И ведь все как орешки щелкает. Освоил технологию производства валенок, да других обучил и расставил. Так и скучно ему сделалось. Николай Сергеевич чутьем преподавательским выбрал его да решил парня во всех делах попробовать. И в литье, и в производствах диковин наблюдая. А к чему же пристроить лучше? Впрочем, тот, новые дела осваивая, и старых не бросал, везде поспевая. Вот как дал князь добро на организацию потешных команд, так сразу и позвал Булыцкий паренька. А что, мол, выйдет из затеи той? И ведь неплохо получилось-то. Княжич рассказы про военачальников великих слушая? Все старательно запоминал. А запоминая, и выводы делал. А сделав, в играх начал комбинации какие-то придумывать, и так и эдак пацанву расставляя. А кому с ним тягаться? А некому, как оказалось. Вот Гойке и поручил, команду доверив. Тут долго, правда, не ладилось. Княжий сын все-таки. Как против него перить? Ух, сколько времени потратил трудовик увещевая. Игра то, просто игра. Как... как вон лапта. «Ты с княжичем, если в лапту схлестнуться доведется, тоже в поддавки пойдешь?» Гойка отрицательно мотнул головой. «Ну так и ножной мяч, в чем разница?» «Ну то лапта, а то мяч ножной», — озадаченно отвечал парень. Поняв, что в лоб здесь не взять, Булыцкий по-другому пошел. Просто начал учить премудростям игры до матча устраивать, следя, чтобы и Васька, и Гойка обязательно в разных командах оказывались. Один раз, другой, третий. Входя во вкус и помаленьку вникая в правила, начал сын кузнеца осторожно народ переставлять, за игрой противника наблюдая. Оно ведь и самому потеха, и Ваське интерес. Княжечу-то быстро наскучило голы клепать, противника беспомощного команду в пух и прах разбивая. А тут на тебе. Азарт просыпаться начал, как только с игроком достойным столкнулся. А с азартом и забывать пацанва стала про титулы-то. Ух, схватки тут начались. Так сперва на поле футбольном. Затем за партой начали собираться огонь ребята, которых под присмотром священнослужителя обучал пенсионер наукам. Результат? Князя Великого Московского гуртом спешили раз. Вместе с будущим великим князем московским люди росли, способные воспринимать и развивать появившиеся стараниями Булыцкого технологии два. Новый род регулярных войск создали. Три. А еще стараниями преподавателя земли Дмитрия Ивановича не иначе как Русь Великая звать стали. Пусть бы и земель пока тех, и малость самая. Но, как рассудил учитель, пускай с юношества привыкают до да отчизны своей гордятся. В общем, и Булыцкому чувством патриотизма переполненному радость, и Дмитрию Донскому отрада. И вот теперь, сидя на стульце, облачённый в добротный тулуп зимний, да в валенке ладной обутый. Николай Сергеевич с азартом наблюдал за игрой. Мяч, правда, не прыгучий совсем, но до ребятне даже и такой за радость. Вон как гоняли задорно. Устроившись поудобнее, представил Николай Сергеевич себе, что он дома, на кухне, в своем любимом кресле телек смотрит. И хорошо ему так стало. Разве чего и не хватало? Так это кружки горячего крепкого чаю с травами. Терпкого и забористого. Ох, как стосковался пенсионер по напитку этому. И пусть взвары, которые сейчас пил учитель, были, конечно, полезней, да и во многом вкусней, а все равно. Нет-нет, допросила душа чайку, чтобы аж зубы сводила. Впрочем, то уже мелочи, и без которых можно было насладиться матчем, тем более, что незадолго до этого послушал он отчет гордейки, рассказавшего, что только в соседнее княжество сторговали чугунков на неполных 200 рублей. И при том, что на восток еще и не отправлялись купцы. А раз так, то еще подарок. С легкой руки великого князя Московского, довольного отчетом ключника, получил он полпуда пороха для пушкарей обучения. Пацанва, о чем-то там своем перекрикиваясь, под восторженный рев собравшийся вокруг толпы, гоняла по полю, тщетно пытаясь поразить ворота друг друга, туго набитый тряпьем и сверху надежно обмотанный веревками тюфиком. С колокольни, отслеживая по движению солнца время, бесновался, болея за команду Гойки-Слободан. Даже князья и те, поддавшись настроению, вовсю орали, подбадривая команду Василия Дмитриевича. Вот только закончилось все это не очень здорово. Уже перед самым ударом Билла, извещавшего о том, что время истекло, Гойка, ловко обыграв замешкавшегося защитника, точным ударом отправил мяч в девятку. Ох и посерел князь, поняв, что команда отрока его проиграла. Ладно, еще Булыцкий вовремя увидал смену настроения правителя, да вклиниться поспешил. «Дмитрий Иванович, игра это! Забава! Ты, князь, напрасно серчал так!» «А не твоего ума забота!» — бросил в ответ тот. «Как не моего?» — поспешил встрять пенсионер, нутром своим почувствовав, что дело принимает опасный оборот. «Забаву-то я принёс, и забота стала быть моя. Ты если осерчал за что, так и мне поперву предъяви». «Что, Никола, лукавишь опять?» — с трудом сдерживая гнев, прошипел Донской. «Да бог с тобой, Дмитрий Иванович!» — горячо перекрестился пожилой человек. «Вот он я, как есть перед тобой. Хоть раз обманул тебя!» «Единожды хоть душою покривил?» «Твоя радость, что нет!» «А чего недобро так? То, что Василия команду одолели, маешься? Так и делов-то. Сегодня...» «Я того пекусь», — грубо перебил его правитель. «Что его сына ремесловый без роду и племени обставил!» «А ты, князь, видать хотел, чтобы только именем твоим победы доставались, а?» Поняв, в чем дело, забыл про чин, вспылил преподаватель. Вон Мамайя оно не испугало. В бой повел армию против твоей. Хоть и ни Чингизгид, и ни Тахтамышу, ни Пачи тебе не ровня. И не твоя ежели бы смекалка ратная, да отвага удалая, да не полк засадный. Кто знает, как бы оно там сложилось. И то, что Васька сейчас проиграл, то и ему наука на будущее. Что не так сделал, да где чего попеременить в грядущих баталиях, смекать начнет. А простолюдин обставил, так я ли виноват? Боярские отроки не учиться не хотят ни в полки, Кто ко мне пришел, так и слава богу. То, что ты отрока своего отдал, так и поклон тебе зато земной. Угомонившись, пенсионер в ноги поклонился правителю. А место свое не забыл, а? Просипел в ответ Дмитрий Иванович. Ты, кажись, тоже из безродных, чтобы на великого князя голос повышать. До спор недавних самому князю, московскому родственникам, прихожусь. Оскалился в ответ Николай Сергеевич. По его же собственному наказу. Или забыл? Да не запамятовал пока. А воля княжья сегодня одна, а завтра переиначиться может. Или не веришь? Верю, отчего же. Понимая, что снова погорячился, Булыцкий начал сбавлять обороты. Только ты сам посуди. Если с измольства приучать пацаненка к тому, что перед ним все ниц, без боя. А если Тахтамыш придет, или хуже Тимур. Я же зато пекусь, чтобы лучше. Как князь скажет, так и лучше. Отрезал Дмитрий Иванович, разворачиваясь спиной и тем самым показывая, разговор окончен. «Васька! Васька, сюда поди!» — окликнул он княжича. «Васька, где ты есть?» — гневно прикрикнул князь, однако, увидав отрока что-то оживленно обсуждающего сгойка, также так же быстро успокоился. Ребята уже вовсю рисовали что-то на снегу, активно разбирая ход игры. Со всех сторон их уже облепили шумные футболисты. Активно жестикулируя, они настолько углубились в разбор, что и не услышали зова Дмитрия Ивановича. Вот видишь, князь. Почувствовав удобный момент, снова встрял Булыцкий. Проиграл, так и то наука. Ладно, Гойке, а не тахтамышу. Тот вон тоже не по годам смышлен. Все подметит, все приметит, да потом еще и пояснит. Сегодня так, а завтра глядишь, и княжич одолеет. Ох и лукав! Без сил развел руками Дмитрий Иванович. «Ох и бестия самовольная!» «Покорным будь, кто знает, как бы оно там все обернулось!» Поняв, что беда миновала, успокоился пришелец. «Десять дней и еще одна игра!» — обрубил Донской. «Боярские, говоришь, не идут? Пришлю!» «Добро, князь!» — склонился в ответ пенсионер и, выпрямившись, продолжил. «Прости, что поучать берусь, да я потому и в полки набираю безродных, что ратую за толк с слюдины». «Хоть бы и род за спиной велик, а сам по себе дадон, то и толку. А как смышлен, ты ему хоть и ремесла поручи, а хоть и дружину. Сдюжит ведь, да Руси во славу дела творить начнет». Лепо глаголишь», — усмехнулся князь. «Да только дела твои не всегда со словами сходятся». «Будет, порох. Ведать не ведаю, как откуда, да все одно чую. Будет». «Так ты, мил человек, чтобы думка веселее шла». «В По посиди денек-другой. Глядишь, что удумаешь, а?» Оскалился князь, видимо, все еще держа злобу за проигрыш сына. «Не мое про порох обещание было, но воля твоя!» — выдохнул Николай Сергеевич. «А живот мой в твоих руках!» «То правда!» — кивком подзывая скучающих рядом стражников, Донской коротко распорядился. «В поруб! Тулуп дайте, а то не ровен час и калеет, прежде чем порох удаст!» благодарю тебя, князь», — склонил голову Булыцкий. Второй раз оказался пенсионер в земляном мешке, и не сказать, что это ему нравилось. И если первый раз по дури собственной, да еще и хмелем подгоняемой, то теперь буквально на ровном месте. Ратуя за новинки, он вдруг оказался в капкане. Неспособный дать такой необходимый сейчас порох, он сам того не желая попал в немилость к великому князю московскому. И что самое паршивое — как выкрутиться, ведать не ведал Николай Сергеевич. Ну, не химик он, не химик. Хотя князя это беспокоило меньше всего на свете. Оказавшись один, он, чтобы скоротать время, принялся так и сяк прикидывать, как же ту головоломку разрешить. Хотя толку, конечно, было мало. Ведь если и были какие-то знания, то все равно они были на уровне обрывков из книги Жуля Верна, до каких-то там случайных всплесков о том, что смесь сухой деревянной пыли и воздуха Смесь, ох, какая небезопасная. Вроде даже на каких-то там деревообрабатывающих комбинатах были от этой пыли то ли пожары, то ли взрывы. А может, и не так все. Тут еще и сон вспомнился. Тот самый, где Сергей Радонежский что-то там про волю княжью рассказывал. Мол, исполнится, как четверых иуд пути пересекутся. А кто таковые иуды те, да откуда возьмутся? Да что за воля? Ну, хоть убей, вспомнить не мог. А может, и сон тот? Так, очередная муть воспаленного воображения. Может, и не было ничего, а он сам себя накрутил на ровном-то месте?» Кутаясь все сильнее в тулуп, Булыцкий задремал. «Никола! Никола!» — привел его в чувство чей-то голос. «А?» — вздрогнул тот, мгновенно просыпаясь. «Жив, соколик! Цел, милый!» Учитель тут же узнал голос Алены. Неведомо, какими правдами и неправдами, она сумела пробиться к порубу и теперь, сдерживая душившие ее рыдания, звала супруга. «Аленка!» Пенсионер попытался подскочить на ноги, но тут же со стоном повалился на холодный пол. Затекшие от неудобного положения ноги отказались слушаться. «Что с тобой, милый?» «Затек весь», — проворчал тот, теперь уже медленно поднимаясь на ноги. «Вишь, цел муженек твой! Князь беречь велел!» Клинился в разговор чей-то грубый голос. «Передавай харч свой, доступай да себе с Богом!» «Хоть взглянуть на голубчика дозвольте!» Взмолилась женщина. «Вон!» В свете факела, увидав лицо подковылявшего пенсионера, кивнул бородатый детина. «Гляди, доступай да себе! Князь хоть дозволил, да долго не велел!» «Ой, Никола!» Едва завидев супруга, женщина едва не бросилась вниз, однако ее вовремя поймал за руку тот самый ратник. Невелено! Оскалился тот. Меня в грех не вводи. Княжью волю исполняю, а что поверх нее, так и не мое дело. Дозволи на харчу оставить, да повидаться, оставляй. А большего, прости, не положено. Смягчившись, закончил мужик. Отведай, соколик. Растирая слезы по щекам, верная супруга опустила вниз котомку с теплым изнутри кувшином. Согрейся. Тверд говорит: недолго тебе здесь мается, ну и слава богу. Без тебя тебя-то и на душе тоска, и в сердце боль. Сбивчиво, торопливо, словно бы опасаясь, чего забыть, тараторила супруга. Передавай, ладно, мягко отстранил ее стражник. Ступай домой, ступай! Возвращая назад потревоженное бревно, прокрехтел детина. Скоро уж муженек твой вернется, не кручимся, почем зря. Сам князь говаривал, что ненадолго это, продолжал тот утешать страдалицу. Вздохнув, Николай Сергеевич принялся на ощупь изучать содержимое котомки. Помимо деревянной ложки, кувшина с тёплыми боками, заботливая Алёнка положила в котомку краюху хлеба, пару лучин, кусок бересты и огнива. Чуть помаявшись и подпалив берестяную заготовку, а от неё лучину, пенсионер принялся за трапезу. Там, от ужинов и пригревшись, снова заснул. Впрочем, и в этот раз ему не дали поспать, достаточно бесцеремонно разбудив посреди ночи. «Ну, Никола!» Наверху его уже поджидал Дмитрий Донской. «Люба в парубе сидеть!» «Не Люба!» Ежась от холода мотнул головой учитель. «Другой раз уже вольницы такой не будет! Жонка с харчем, тулуп! Сразумел, о чем я?» «Сразумел!» Кивнул пожилой человек. «Домой его!» Развернувшись, князь кивнул стражником, стерегшим яму. «Нехай отогревается!» Придя домой... Булыцкий без сил упал на лавку и, как был, в одежде разом провалился в сон, очнувшись раз лишь, когда Никодим со Жданом перетаскивали его на заботливо расстеленную Аленкой кровать. Мягкая перина не умягчила беспокойного сна. Примечание. Перина на Руси появилась значительно позже и во многом благодаря усилиям Петра I, ратовавшего за европейский уклад жизни. Здесь очередная новинка от пришельца из грядущего. Опять, как и по осени, кошмары мучить начали пожилого человека. Туман, волхв, читающий непонятные заклинания, и тень неизвестного, поджидающего пенсионера за каким-то углом и за складками длинного не то плаща, не то накидки, не то рясы, прячущего отточенный до блеска нож. И как ты не бейся, и куда ты не беги, все равно не спрятаться от него было. Всю ночь ворочался, а наутро как очнулся, так совсем себя разбитым почувствовал. Настолько, что и подняться не смог. А так и остался лежать, то и дело проваливаясь в тяжкое забытье. «Поднимайся, Никола!» Подсела рядышком маленка. «Я баньку с утра стопить наказала. Как раз самый жар. Ступай, смой с себя сорда усталость. Я отваров наготовила из тех, что от Евпроксии остались. Хвори разум отпустят». Примечание. Евпроксия — внучка киевского князя Владимира Мономаха, увлекавшаяся народной медициной в том числе и изучением целебных свойств русской бани. Собирала различные целебные травы, на основе которых готовила лечебные отвары. «Ступай», — мягко улыбнулась она мужу, — «и я скоро подойду». С трудом поднявшись и вяло переставляя ноги, Булыцкий поплелся к небольшому срубу, стоявшему рядом с домом. Баня. Русская. Гордость Николая Сергеевича, отказавшегося от посещения общественной посадской а повелевшего отдельную срубить на своей земле рядышком с домом, так, чтобы после мытья сразу же в тепло родных стен. Поухмылялись тогда над ним, да попусту. Потом же и на поклон приходить начали вчерашние высмеятели. Мол, Николай Сергеевич, дозвольте попариться. Пускал, конечно, жалко, что ли. Да и сам время от времени присоединялся. Оно и веничками грязь с усталостью выбить — дело доброе. Особенно если кто на себя растопку возьмет. Ну и послушать, о чем люд гутарит, да как живет. Опять же самолюбие потешить. Ведь обратил внимание трудовик, что мужики-то из исподнято приняли, найдя, похоже, ладным его. Вот и теперь, едва только пригревшись, расслабился, как дверка раздевальни приоткрылась, и внутрь скользнула Аленка. Ловко обогнув пышущий жаром очаг, она присела на мостки. Примечание. Имеется в виду баня по-черному, в которой вместо каменки использовался открытый очаг. Такая баня натапливалась достаточно долго. «Не кручинься!» Припав к плечу мужа, прошептала она. «Печаль — грех великий, хворями караемый. Все, что делается, то и слава Богу. Хвалу воздай, да как щеп, плыви себе по течению». Прошептав это, женщина резко поднялась на ноги и, зачерпнув из одной из трех заготовленных заранее бодеек, щедро полила до красна раскаленные камни. «Ух, как пар взвился!» Секунда, и вот он уже плотным жарким одеялом расстелился по телу пожилого человека. В нос ударил густой запах разнотравья, среди которых пришелец разом признал терпкую полынь и вязкий хмель. «Ты, Никола...» Алена опустилась на колени рядом с мужем и, вымочив в том же отваре лубиной пучок, принялась поливать спину супруга. «Дел ладных множество несчетное сотворил, а еще более грезишь. А ведь и десятину не всякому сдюжить дано из того, что ты уже сладил». «А ты все бежишь и бежишь». Мягкими движениями массируя спину и плечи мужчины, продолжала она. «Так и не приметишь много». Липовый лубок скользил по коже, расслабляя мышцы. «Ты не серчай. Да муж хоть и голова, да все одно. Без женки рядом, что холм в поле чистом. Могуч, широк, но одинок. Как женка рядом, так и лад приходит. Вон кто из мужей поумнее, так те и к женщинам своим прислушиваются. Хотя бы и не на людях. Кто поглупее... Так те и бога, не побоявшись, рукоприкладством грешат. У купцов знатных до да бояр грозных, а паче у князей великих, вон жены в уважении да почете. А как у смердов, так и беда. Негромко продолжала она. Ты все к чему это? Снизу вверх поглядев на женщину, простонал трудовик. А к тому? Оскалившись в какой-то неестественно колдовской улыбке, ответила та. Что женили тебя тоже не просто так? Князю секрет тот ведом. Как и то, на что ему ты. Под крылом Руси Московской объединить земли соседние, да правителем единоличным стать, за родом своим власть навеки закрепив. А я при чем здесь? А ты? Да при том, что твоими словами мечты князя о единовластии в дела сотворяться начали. Твоими заботами и орудия, и науки стращать строптивых. Так плода сладкого вкусив, уж и не остановиться. Беда. Еще Дмитрию Ивановичу надобно. «А удачи мужьи, то ведь и жены доброй заслуга. Муж он что малец, холить, лелеять и баловать надо бы. А без того всего тьфу, человечешка пропащий». «Ох, и умна же ты, колдовка!» Вздохнув чуть глубже насыщенного раскаленным паром воздуха, пожилой человек закашлялся. «Муж изя подвиги великие вершить, жены — огонь в мужике своем поддерживать, да на совершение великие сподвигать». «Откуда же мудрость, твоя Аленка?» Потянув руку к упругой Жонкиной груди, выдохнул Николай Сергеевич. Вместо ответа женщина поднялась на ноги и, взяв в руки веник, словно пахалом начала обмахивать им учителя, нагоняя жар. «Не торопись, Никола, успеется». Улыбнулась в ответ та. «Ты сейчас слушай, что говорят тебе, да запоминай. Апачи, благодари, что есть кому теперь за тобой приглядывать, да от сумасбродства твоего же оберегать». «Ты муж мой!» Резко распластав тяжелый веник по спине прогнувшегося мужчины, продолжала та. Яхант добрый. Такий камень драгоценный в руках одного мастера погибнет, а у другого еще дороже станет. Князю же самые бесценные камни надобно бы». Растерявшийся от такого, Булыцкий ничего не отвечал. Лишь что и дело, теряя чувство реальности, наблюдал за действиями супруги. Порой даже сомневаясь. А обычная ли она женщина вообще? Или ведьма какая? Вещи непростые, глаголящие. И настолько все это необычно было, что ни холод даже отрезвляющий снега, в который падал Николай Сергеевич между лупцеваниями-вениками, ни квас, ободряющего свежесть не могли вернуть ощущение реальности. Хотя, казалось бы, баня простая. Уже закончив и в дом войдя, тяжко повалился на скамью. Тут же, словно по волшебству, перед ним возникли чаши с душистым липовым отваром, да с медом а за стол прямо напротив мужа села раскрасневшаяся и посвежевшая Алена. «Откуда мудрости столько-то?» Осторожно отхлебнув из керамического блюдца душистого напитка, поинтересовался Николай Сергеевич. Примечание. Очередное нововведение. В московском княжестве в то время не использовались. «Как посмотреть, так и молодуха!» В ответ девушка скромно потупилась. «Как послушать, так...» Запнулся он, не зная, как быть чётче, мысль сформулировать. "Такие женщина, век прожившая, да всего повидавшая». «Какая мудрость, Никола!» Кротко поинтересовалась та. «Не до разговоров то и было. На тебя, супруг мой, поглядеть, такие муж седой. А когда дел, таки богатырь». «Чего?» Пенсионер удивлённо отставил блюдце в сторону. «Затяжелела я», — скромно улыбнувшись, отвечала Алёна. «Малая у нас будет». Или малой? Во дела. Только и смог ответить Николай Сергеевич. После разговора этого крепко задумался пришелец. Ведь уже не впервые ловил он себя на таких вот провалах. И если часть из них он еще хоть как-то мог списать на нездоровье горячку и жар, то сегодняшнее происшествие совершенно выбивалось за данные рамки. Ну разве что устал больше обычного. Но ведь здоров. Настолько, что уже после обеда он, чуть отлежавшись, умахнул на доменную печь поглядеть, как успехи с литьем. Беда, конечно, с ядрами этими получалась. Как сообразил, что князь мусором всяким стволы заряжает, так и взвился. На кой пушки мощные, если как ни попадя пользоваться ими? Ядрами из таких палить, да и только. А лучше снарядами. Тогда лишь и дальность будет, и точность. А иначе ну бедаш. Что за ядра такие? Полюбопытствовал князь. — Шары литые, по размеру дула. — Чего? Литые, говоришь? — А как иначе? Тут уже пора Николаю Сергеевичу удивляться пришла. — Ох, и дорого твое орудие получается-то! — вскипел Дмитрий Иванович. — Мало того, что сами бронзовые, так тебе еще и ядра! — А как иначе-то? — Вон у тебя артель целая литьем чугунным мается. Их и заставь! — И то верно, — разом согласился пришелец. «Не подумал о том. Благодарю тебя, князь». «Не благодари, а ядра свои дай лучше!» На том и порешили. Покинув княжьи хоромы, пожилой человек крепко призадумался. Незнакомый с технологией литья таких вещей, начал он варианты перебирать. Один другого фантастичней придумывать. И в воду холодную порции чугуна выливать, уповая на то, что он сам как-то там форму примет нужную. И ложку выковать полукруглую, чтобы ею материал зачерпывать да остужать, а потом эти полусферы как-то там и объединять. И ведь ходил сам себе на уме, пока жонка-то состоянием его вечно смурным озабоченное не поинтересовалась. Чего, мол, мрачнее тучи ходишь? Нехотя, но поведал Николай Сергеевич о беде своей. «Так а формы, если залить? Вон, как и пищалки твои!» Аленка лишь удивленно пожала плечами. «Так потом бить формы эти!» «Ну и побьёшь! Глина ведь! Вон что ссору её!» «А ведь и права ты!» — согласился мужчина, в очередной раз отмечая сметливость супруги своей. «И прок, и польза! И мастеровые не попусту чугун лить будут, да и чего нового, может, удумают!» «Ох и мудра!» — в очередной раз восхитился пришелец из грядущего. «А чего мудрого-то?» — удивилась в ответ женщина. «То ты всё перемудрить норовишь!» У самой домны копошились несколько человек, разбивая глиняные комки, высвобождая из них тёмные шары неправильной круглой формы. Бог в помощь, приветствовал он работников. Здрав будь, Никола, оторвавшись от занятия своего панура отвечали те. Никак? В ответ мужики хмуро кивнули в сторону невысокой пирамидки, выложенной из неказистых ядер. Ох и убоги. Походив вокруг, да повертев в руках несколько шаров, проворчал тот. «Князю с такими не ходи». «Не гневись, Никола!» — прогудели в ответ те. «Гнев — грех», — отвечал преподаватель. «Тем паче, что и винить вас не в чем». «Ты бы, может, подсобил, а или хотя бы растолковал, чего не понимаем. А ну кажись, и делать, фу, а не дело, он не выходит ничего». «Колокольных вам дел, мастера, в помощь надобны», — чуть подумав, кивнул пришелец. Перетолкую я с князем. Даст, может, людей. Добро было бы, — поклонились в ответ мастера. Распрощавшись, озадаченный учитель двинул дальше. От благодушного настроения не осталось и следа. Удача, благоволившая пенсионеру в его делах, в литейных отвернулась напрочь. Все, что осилил, так это на дом, сподобился, да пушки бронзовые отлил. А дальше все. Литье чугунное не давалось, хоть ты тресни. И так, и эдак и угля с крицей перевели, что не сосчитать, серебра натратились, а результат — кукиш. Из более чем двадцати стволов худо годным был признан лишь один, да и тот лопнул тут же на втором выстреле, оглушив находящегося рядом князя Владимира Андреевича. И если князь отделался легкой контузией да малым испугом, то порядком изнежившийся Николай Сергеевич несколько дней провел в холодном порубе. Не лучше дела обстояли и на поприще освоения производства пищалей. Но хоть ты тресни, не давалась технология кузнечной сварки. И если сами листы приловчились достаточно тонкими делать давровные стволы гнуть, то концы их надежно скреплять, пока не удавалось. Рекорд, на который вышли 5 выстрелов до разрыва. А это курам насмех. И чем дальше, тем смурнее становился князь. Оно ведь денег стоило. Уголь сырье, тот же порох, которого переводили теперь в немыслимых количествах, а еще с кузнецами да рассчитайся. А тут на тебе, новая требо. Дом на другую, ибо первая неудачной признана была. Уж и побаивался, честно сказать, трудовик с вопросами своими к Дмитрию Ивановичу подходить. Не приведи, Господь порвет. Загруженный своими мыслями, Николай Сергеевич направился к новым постройкам, спешно возводимым казармам. После памятного того дня во все края полетели гонцы на поиски отроков покрепче, да и семей победнее. Так решили, что пока зима, будут они за харч вкалывать, осваивая премудрости военного искусства. А как пора работам земельным придет, так по домам ненадолго распустят. В итоге разом даже и не двух зайцев убивали. И дружинники княжичу юному почти задарма, и Дмитрию Ивановичу вера еще больше и среди народу покойней. Оно хоть и князь, и Киприан с Сергием Переселенцем помогали, чем могли, кто харчем, кто одежкой, а кто и словом добрым, а все одно голодно было. И если смерды, затянув пояса, как-то там перебивались, то скотина дохнуть начала. Вон уже, чтобы хоть коров да коз с овцами сберечь, стали лошадей забивать те, у кого они были. Тут уже и Булыцкий тревогу зазвонил, в княжеские хоромы ворвавшись, мол, коней губят. Так и пусть их. Спокойно отвечал Владимир Андреевич, первый, кто встретился пенсионеру. «Этих-то разве только в подводные? Жалко, что ли?» «А то не жалко». «Коли милостные, то и дело другое», — отмахнулся князь, мол, и без тебя дел по горло. «А что, про Тахтамышево нашествие небось и не слыхать больше ничего, а? А то Дмитрий Иванович все стращал». «Да не слыхать, слава богу», — насторожился князь Серпуховский. «А тебе чего с того?» «Худо, что ли?» «Пушки как тягать собираешься, случись, навстречу выходить? Милостных, что ли, запрягать будешь?» «Отчего это ты вдруг заботливым таким стал?» Вопросом на вопрос отвечал князь Владимир Храбрый. «Еще и не стряслось ничего, а ты уже из крепости гонишь. Тебе-то с того корысть какая!» «Мне? Корысть?» Поразился в ответ пенсионер. «Ты бога побойся, Владимир Андреевич!» «Мне почем знать!» Огрызнулся в ответ князь. «Вон народ хвори косить начинают!» Уже совсем нехотя отвечал муж. «Не до лошадей!» Тут уже Булыцкому ответить нечего было. Видел и сам. Дела неважно шли в московском княжестве к наплыву такому пленных, оказавшимся неготовым. И случай с Никиткой тому подтверждение. И неделя не проходила, чтобы еще не полыхнуло где-нибудь. Может, правильнее было по княжествам соседним хотя бы половину? Да кому тогда следить, чтобы не побежали по домам? А на местах оставлять совсем несподручно. Так весь смысл затеи с Москвой, как ремесленным и промышленным центром, на нет сводился. А так и народ, и мастера, ладные, и поле для новшеств. «Сам вижу», — уныло согласился Николай Сергеевич. «А в грядущем там у тебя?» Даже как-то с надеждой посмотрел на собеседника князь. «Ладно, все выходило». — В отговаривал крепло, хоть и после удара Тахтамышева. — В грядущем-то? — усмехнулся в ответ мужчина. — В грядущем еще несколько лет княжеству московскому на зализывание ран. — В грядущем этого всего? — толкнув дверь и выйдя на крыльцо, пенсионер указал на далеко раскинувшийся за пределами стен посад. — В помине не было. — В грядущем убиенных тысячами. Вот что там через века. Тяжело выдохнул он. «Маешься, что верно поступили меня, послушав?» Помолчав, учитель взглянул на собеседника. «Чего мается-то?» — хмыкнул князь. «Того, что было, не воротить. Нам сейчас забота одна. То, чего обрели, не растерять!» «А что, боязно?» «Боязно!» Чуть поколебавшись, отвечал Владимир храбрый. «А тебе нет?» «И мне боязно!» Чуть помолчав, выдохнул Булыцкий. «Прежде чем зайти в Божий храм, подумай, как из него выйти», — усмехнулся пожилой человек, вспомнив слова легендарного партизана. Молчал, выговорившись, и Владимир Андреевич. Даже шум на улице, и тот, казалось, попритих, уступив место какой-то зловещей тишине. Дин. откуда Откуда-то издалека ветер донес тревожный плач Билла. Дин. Уже чуть поближе повторился одиночный удар. «Что это?» Встряхнул головой Николай Сергеевич, разом отвлекшийся от невеселых своих мыслей. Никак било. Ворочая головой Владимир Андреевич принялся вслушиваться, а с какой стороны звук-то? Со Смоленской земли кажись! Сориентировался наконец он. «А оттуда кто? Святослав Игоревич? Примечание: Святослав Игоревич князь Смоленской земли. Там напряженная ситуация. Княжество, зажатое между Литовской и Московской Русью, рассыпается на уделы. При этом верхушка хоть и позиционирует себя как подчинённые Москвы, но формально остаётся нейтральной. В итоге в 1386 году смоленское войско разбивается о Гайла, а в 1395 году княжество завоёвывается великим князем литовским Витовтом. «Да навряд ли! Литовцы! А этим чего не имётся-то?» «Своих, что ли, бед не хватает? А ты чего помнишь? Ну, из грядущего твоего-то!» «Быстро ты, шибко!» — проворчал в ответ Николай Сергеевич. «Ты время не дай хоть чуть, разом ты и не упомнишь всего!» «Что помнишь, говори!» — князь насупился в ответ. «Полслова оно и хоть так, а хоть и этак сразуметь можно, а сразумев, дела вершить не те, что надобно!» «Твоя правда!» — успокоившись, кивнул Владимир храбрый. «Сколько времени надобно?» «А сколько есть?» «До совета вот. «Что упомню, как на духу выложу!» На том и остановились. Владимир Андреевич умчался собирать ратный люд, а пришелец пошел напрямик к дому своему, по пути вспоминая, что происходило-то там. По той истории, что в школе преподавал учитель, хоть и к Москве тянущееся, да все-таки пока еще себя великим княжеством смоленским кличущее, да независимая ни от кого земля. За ним литовское княжество». Раздираемая усобицами бесконечными. Тут тебе и вражда между старшим сыном от второго брака Альгерда, его двоюродным братом, и тут же запутанные отношения и с польской шляхтой, и с рыцарями Тифтонского ордена. Примечание. Старший сын от второго брака Альгерда – Ягайло. Двоюродный брат Ягайло – Витовт. Настолько, что весь этот змеиный узел в итоге развяжется в Грюнвальдскую битву, которая, впрочем, дорого обойдется Тифтоном. Но это все много позже. А пока... По ведомой Булыцкому истории, соперничество за престол Великого княжества Литовского между братьями. Пока заигрывание, заключение союза и предательство Тевтонского ордена. Пока сложные отношения между Литовской и Московской Русью, обусловленные тем, что Киприан, митрополит Литовский, теперь добился реализации своего права, дарованного Нилом Керамеем, и был признан митрополитом московским. Если все шло бы своим чередом, то здесь тебе и тайный союз Ягайла, Карибута и Свидригайла, целовавшими, впрочем, без особого усердия, крест на верность Дмитрию Ивановичу Донскому. Хотя, по правде, союз тот больше великому князю Московскому нужен был, чтобы сына Василия Дмитриевича из Орды вытащить, куда тот после взятия Тахтамышем Москвы был направлен в качестве заложника. Ягайле же то целование, выбор союзника да дополнительный аргумент в тайных переговорах с польской шляхтой. Да цену себе набить повод хороший и по срокам все вроде совпадало. Вот только правдой это было при условии, что все чередом своим бы шло, и Москва пала бы. А крепость-то устояла. Более того, границы московского княжества знатно расширились. Не в последнюю очередь, благодаря совместному походу Тахтамыша с Дмитрием Ивановичем. Соответственно, и у Донского потребность в братании с литовскими князьями вроде как отпала. Худые ведь союзнички-то. Вон друг друга сколько раз предавали. Ягайло, за престол воюя, отца Витовта в ловушку заманил, да погубил в застенках. И только чудо до да самоотверженность супруги потомка Кейстута спасли его от участи отца. Витов чтобы отомстить брату, пошел на союз с Тифтонами, в знак верности приняв католичество и крестившись на латинянский манер под именем Вигант. Но и это не помешало последнему через полгода перекреститься по православному обычаю под именем Александр и уже вместе с Егайло пойти на штурм Марии Вендера, свежеотстроенной крепости Тевтонского ордена. И брат тому подстать. В результате усобицы в 1385 году Егайло сделает окончательный выбор и заключит Кревскую унию с Польшей, по итогам которой и сам в латинянство уйдет, и настоит, чтобы Витовт, к тому времени православный, принял католичество, в третий и последний раз сменив веру. В 1386 году Егайло возьмет в жены Едвигу и примерит на себя корону польскую, а католик Витовт, через много лет мытарств, таки добьется титула великого князя Литовского. Софья выйдет замуж за Василия Дмитриевича, но то случится лишь через 7 лет, и дети у них появятся, из которых один и выживет, который еще совсем юным, будучи, после смерти отца и сядет на престол. Фактически отдаст бразды правления Софье. Под это дело и Русь московская ослабнет, и, пошатнувшись, все-таки удержится. Пока Витовт дела лихие творить будет, к землям княжества своего, присоединяя один за другим города, над которыми Москва власти прочной не имела. Амбиции Ягайла ограничатся польской короной, в то время как Витовт пойдет на Золотую Орду. Но в том походе потерпится крушительнейшее поражение. Как-то так. В общем-то, это все и рассказал учитель, собравшимся на совет воеводам, заодно подловив себя на том, что и повадки, казалось, забытые преподавательские, проснулись. И до смешного ведь доходило. Выхаживая перед растянутой на жердях картой княжеств и делая паузы между ключевыми словами, он автоматически повышал голос, когда кто-то из присутствующих пытался, перебив Николая Сергеевича, вставить слово или вопрос задать. Ну как урок держал тот ответ перед бородатыми мужами. Сообразив, притормаживался, конечно. Да только ненадолго хватало снаровки, и снова препод включался. Ладно, хоть выступление не длинное было. Литовцы, думаешь? А кому еще? Я Гайло, говоришь, в латинянство княжество литовское уведет. Грузно сидя на лавке, проворчал Дмитрий Иванович, едва пришелец закончил. Верно, кивнул пришелец. Впрочем, это особенно и не требовалось, так как больше вслух сейчас рассуждал правитель и все за ним пойдут, в латинянство-то. Бог с тобой, князь, не все. Кто-то в открытую против выступит, тот же Свидригайло Альгердович. Примечание. Свидригайло — великий князь литовский с 1430 по 1432 год. Активный сторонник православия, лидер православной партии Литвы, объединивший недовольное боярство и князей великого княжества Литовского и проводивший довольно независимую от братьев политику. Кто-то втихую, роптать, да интриги плести. А кто-то сшибется не на жизнь, но на смерть. Вон тот же Андрей Альгердович. Примечание. Андрей Альгердович – старший сын князя литовского Альгерда, бывший князем Псковским, а позже князем Полоцким. Незаурядный политический деятель своего времени, сыгравший важную роль в Куликовской битве, принявший сторону Витовта при расколе Егайла и Витовта, так как был противником латинизации и присоединения Литвы к Польше. А Остей в православие с нашествия самого Тахтамыша обращен. Примечание. Остей Альгердович — в реальной истории человек, руководивший обороной Москвы при нашествии Тахтамыша, вместе с другими защитниками погиб. Ему как все своим чередом идти, так и погибнуть Москву отбивая суждено. А по-теперешнему — союзник твой. И в латинянство, и у самого беда, и на княжество московское с походом. «Не должен». Дмитрий Сергеевич уверенно затряс головой. «Своих междоусобиц вдоволь, а тут еще одна? На что она ему?» «Не походом идут, думаешь?» Владимир храбрый в упор поглядел на учителя. «Думаю, нет». «Выведать надо бы. Если и впрямь мечи поднять решили, то отвадить». «А что, думаешь, с лихом идут?» «А бог их ведает», — выдохнул великий князь Московский. Сам же говорил, там своих усобиц. Что Витовту, что или союзники нынче на вес золота. А еще одна распря, что кость в горле. Да и от Святослава Игоревича весточка бы всяко прилетела. А ежели не они, но и впрямь тоны, рассуждал Дмитрий Иванович. Вот что, — продолжал князь. Владимир Андреевич, походы готовь, да встречать иди гостей. Бог тебе в помощь. На сборы день. Ты, Никола? Донской перевел взгляд на преподавателя. «Собирай полки свои потешные, или как ты их там кличешь, да поучать начинай, прямо у стен. Так, чтобы видели все, хоть и ушла дружина, так и все одно, есть кому за Москву кость милечь. хоть бы и юнцы все воины-то. Тверд да милован в помощь тебе. Я же за дружинами разошлю. С Богом!» Поднявшись на ноги, рассудил князь. «А ты, Никола, останься!» Уже собравшийся выходить пенсионер, снова сел на лавку. «Да не бойся ты!» Взглянув на притихшего Булыцкого, усмехнулся князь. «Удумал бы чего, так уже и быть бы делу. А ежели и определю в поруб, так и то во благо». «Да не боюсь я!» — проворчал в ответ пришелец. «А смурной тогда чего такой? О чем кручинишься-то?» «Да о том, что по наитию своему дел наворотил, как оно дальше и не знаю». «Не знаешь, говоришь?» То и говорю. «Трудно, небось, после пророка-то простые смертные, а?» Неожиданно лукаво усмехнулся Дмитрий Иванович. «Как есть!» — усмехнулся в ответ. «Не мной тот путь выбран, не мне и кручиница. Да вот все одно боязно. Ты-то, князь, чего услышать от меня хочешь?» «Да то и хочу, что, может, еще чего упомнишь». «Прости!» — тот устало развел руками. Что мог, все на чистоту выложил. Чего мне от тебя скрывать-то? А армия чья тогда идет? Ведать, не ведаю Дмитрий Иванович. Витовт, Ягайла или Тифтона. Некому больше. «Типун тебе на язык? Оскалился в ответ князь. Ладно, литовцы, а тифтоном-то откуда взяться? Хотя, за Егайла грешок уже один водится, что с татарами пошел. Так знать, слухи, что и с тифтонами опять мира ищут, тоже не на месте пустом. Примечание. Имеется в виду Давидишковский договор 1380 года. Заключенный тайно от Витовта и Кейстута между Егайло и Тевтонским орденом. Договор подразумевал пятимесячное перемирие. Одного, другого, третьего до четвертого предал, да все не воздается ему. Примечание. Предал тогда еще великого князя московского Дмитрия Ивановича, своего брата Витовта, Конрада Цельнера и Кейстута. «А до тебя весть не долетела бы?» — спросил пенсионер, не желая вдаваться в дискуссию. «Коли долетела бы, так и тебе беда поперву всего». «Ты о чем?» «О том, что тебя пока и спасало, что знание тайное, о том, что в грядущем творится. Нынче и ты иной раз меня поменьше ведаешь, верно ведь?» «Ну, верно». Поняв, к чему клонит его собеседник, нахмурился учитель. «И пороху все никак с тебя не дождусь». Сверля пришельца взглядом холодным, продолжал давить Донской. Может, не надобен больше, а?» «Ты, князь, тебе и решать». Не выдержав такого напора, отвел глаза учитель. «Только без меня и щитов с чугунками тебе не досталось бы. Да и с троями в атаку ходить навряд ли научил кто». «Так и неведомо еще, ладные ли эти твои?» Уклонился от прямого ответа князь. «Время нынче неспокойное. Вон». Чуть подумав, кивнул он в сторону вышки Сполоха. «Тебе благодарность. Нынче вести на ошибке гонца долетит. А все одно неспокойно». Вздохнул князь. «Точно больше ничего не упомнишь?» «Навряд ли». Устало выдохнул пожилой человек. «Тут если чего и есть, так то, что на боярство русское, Витовт полагаться будет. С того, что Игайла у Нью-Кревскую примет. Так о том я говаривал. Да и в следующем году это быть должно». А нынче? Оно все, что солом исток. Ты поди, снизу с керду вытащи, верхняя не потревожа. Вот и здесь. Москву от нашествия уберегли, да все попеременили. А как оно дальше, богу одному и вестимо теперь. Так, может, теперь и царь Град не пойдет, а? Может, посольство зря кипрян собирает? Князь в упор поглядел на собеседника. Может, и не пойдет. Чуть подумав, вынужден был согласиться Николай Сергеевич. Только лют ученый, откуда взять-то? Кто других в университете поучать будет? Или сменил волю свою? Тут уже князь промолчал, не желая вдаваться в эту дискуссию. Горница погрузилась в тишину, первым которую нарушил сам Дмитрий Донской. Хлопнув по скамейке, тот решительно поднялся на ноги. Так значит, ты, Никола, мальцов собирай, до да продела оратное дальше рассказывай. Тверд да милован да княжья воля тебе в помощь. Оно как мед добрый, лет через 10 и понятно будет. А пока Владимир Андреевич на сполохе выйдет. А там и посмотрим, может, зазря суета». На том и решили. Князь, перекрестившись, удалился. За ним последовал и озадаченный Николай Сергеевич. Привычная карта, пазл прошлого с заменой нескольких элементов, начал медленно и неумолимо рушиться, ввергая шок и сомнения преподавателя истории. «Вот и литовские войска», Или хуже, тифтонские клинья. Прознав, судя по всему, про невеселые дела в московском княжестве, решили наведаться. Конечно, может такое быть, что это запланированный визит Ягайла. Но на сполохах тогда паника чего? Задумками этими зашел пенсионер в дом, где хозяйка с помощницами, напивая о чем-то в своем углу, вращали колеса прялок. Что муженек не весел? Оставив занятие и выйдя из занавеса, Алена тут же накрыла на стол, подав свежезготовленные каши. «Беда, похоже, идёт». Монотонно пережёвывая угощение, мрачно отвечал тот. «Что за беда?» Ласково поинтересовалась женщина, садясь на скамью рядом. «Тыхтамыш опять? Али другой ворок? Или лето худо?» «А бог его знает!» «Вон било со Сполохов донесли, со Смоленска лихо надвигается». «А что надвигается-то?» «А мне почём ведать? Просто так бить не стали бы». «Так и не кручинься раньше времени», — продолжала сестрица Твердова. «Беда она для всех едина. Да и ты одну уже научил, как отвести. Так, стало быть, и другую осилишь». «Спасибо тебе на добром слове, Алена». «А может, и не беда-то, а?» Ласково продолжала женщина. «Тебе почем знать-то? Била, звонят. А что звонят-то?» Простыми своими рассуждениями успокаивая мужа, ворковала та. «Твоя правда». Призадумавшись, отвечал пожилой человек. «Ты ложись, да отдохни. Оно утро вечером мудренее. Вон слаб еще. Дай себе роздыху. А с рассвета раннего снова горы воротить начнешь». Лишь только сейчас, сев и расслабившись в жарко натопленном доме, сообразил Николай Сергеевич, что усталость вчерашнего дня еще сидит в теле. И даже банные процедуры оказались неспособны с одного разу осилить ее. Веки налились свинцом, самого размарила и потянула в сон. А раз так, то под увещевание супруги забрался он на печку, где потеплее, чтобы, свернувшись калачиком, мгновенно заснуть. И хоть еще не поздний вечер был, а все равно только раз проснулся Николай Сергеевич, да и то для того лишь воды студеной спив, вновь провалиться в глубокий сон до самого утра. Уже поднявшись, понял, что даже пошевелиться непросто ему. Тело скрутило страшная вялость пересыпа. Кое-как спустившись с печки и наказав баню топить, чтобы в порядок себя привести. Прямо в исподнем вышел он на крыльцо и, чтобы проснуться, зачерпнул пригоршню снега и с гиком сыпанул его в лицо. И еще одну. На шею и подмышки. И еще. Растеревшись, он почувствовал себя намного лучше. Настолько, что уже бодренько так заскочил наверх по ступенькам, едва не сбив с ног возившегося у подклета матвейку. «У, шельма!» Отвесив под затыльник необыкновенно вялому мальцу выругался пенсионер. Чего как муха сонная? Брюха. Жалобно скривив физиономию, проныл тот. Сожрал, что ли, чего непотребного? Матвейка скривив еще более кислую мину, в ответ лишь пожал плечами. Ждан всему получает. Решив, что самое место юнцу на грядках, пенсионер уже и задание дал. Обучением мальца заняться так, чтобы селекцией на пару занимались. «Всему», — заявив, осоловевшими глазками, как-то неуверенно мотнул тот. «Проверю». Чувствуя, как дрожь начинает пробивать тело, Булыцкий отпустил мальца на все четыре стороны и, наспех позавтраков, умахнул княжьим хоромом. Туда, где, по его расчетам, уже должен был собраться ратный люд во главе с князьями. Прошмыгнув к Спасским воротам, он едва не налетел на странную конструкцию. Обычная тачка с установленным сверху навесом и козырьком, защищавшим от осадков, восседавшего на скамейке бардача в богатой шубе. Ручки конструкции были видоизменены так, что превратились в некое подобие оглобель, в которое были впряжены двое унылых здоровяков. Понур опялись в землю, те волокли за собой тряскую тележку. «Во дела!» — поразился Николай Сергеевич, глядя на русский аналог Рикш. «Ловко!» Проводив взглядом унылый экипаж, взял на заметку пришелец. Ведь действительно невесело в княжестве было московском. Кору с деревьев обдирать, конечно, не начали, но лошаденок уже забивали даже и те из хозяйственников, кто покрепче на земле стоял. Так Булыцкий, выругавшись, сам уже пару раз выезжал к горемыкам этим, чтобы обмен предлагать. Провиант за самых крепких тягловых. «Зачем?» — не поняли князья. «Ломовых выводить буду, ежели поставить куда дашь». Оскалившись, огрызался пенсионер, вспоминая русского тяжеловоза. «Богат, что ли, стал?» «Орудия, что ли, не нужны?» Вопросом на вопрос отвечал преподаватель. «Ты, Никола, честь знай! Вон уже серебра извели сколько, арудия орудия все твои, лишь те, что из колокола отлили!» «Так я и сразу говаривал, ведать не ведаю, как сробить, вон как с селитрой на ощупь То Той зимой, когда дом нуладили, на том и сошлись, что еще одна будет. Нам хоть сразу медь, как оно все делается, так и то, слава богу!» «И? Сразумели, что ли?» Сразумели, что печь мощнее должна быть. А чтобы так, меха больше и лошаденки крепче. Вон те, что по кругу ходят, дохлые. А мне тяжеловоз надобен. А его вывести — лишь самым крепким с устраивать, да потомство сильное взращивать. На том не и лошадки. Ни на что не попадя, а крепкие самые. «Ну и сколько надобно тебе?» «Пар хотя бы шесть». «Три получишь», — чуть поразмыслив, отвечал Владимир Андреевич. «И места в боярских конюшнях?» «Мало». «И на том, слава богу. А недоволен ежели, так и вообще с кукишем останешься». «По-твоему будь». Понимая, что спорить — бесполезное дело, поклонился в ответ пенсионер. «Нашел, чем маяться!» — фыркнул в ответ князь. У Николая Сергеевича же на тот счет свое видение было. Уже и ясно стало, что придется пушки таскать с места на место. И ладно бы, если то со стены на стену. А как в поле врага встречать? На руках, что ли, переть их? В общем, согласили князья в очередном эксперименте Николаю Сергеевичу. Благо, за спиной последнего, будь здоров уже, сколько диковин ладных было. Валенки вон повальную популярность приобрели. И тепло, и народ при деле. И плинфа какая пошла. Люд, что побогаче, разум оценив преимущество печей каменных над очагами, стали заказывать себе в дома. Вот еще и мастеровым прибыль, и в казну доход на которые уже потянулись в соседние земли караваны купцов, зерно покупать. А с ними в охране ратники опытные, дороги-то неспокойные нынче. Даже производство фанеры, но ну совсем неожиданный успех пришельца, и то по княжьему повелению на широкую ногу ставилось. Переселенцы надо, чтобы пределе были, да дружина, при чудо-счетах во весь рост, легких, да непробиваемых. А тут еще и пусть шатки на успех потешников, С наукой военные ознакомленные, да еще и в детинцах. Честное слово, было чем гордиться Николаю Сергеевичу. Окрыленный размышлениями своими, пенсионер буквально влетел в горницу, где воеводы, стянувшиеся, уже сосредоточенно обсуждали план предстоящей кампании. «Доброго всем здравия!» — с порога поклонился визитер. «И тебе не хворать!» — пробурчал в ответ князь, не отрываясь от обсуждения. «Ты пока посиди!» Пожилой человек устроился в уголку. Втайне сожалея, что не сповадился добежать ни до печи доменной, ни до казарм уже почти возведенных, куда помаленьку начали стягиваться созванные со окрестности мальцы, которым предстояло теперь расти вместе с Василием Дмитриевичем, ратных дел хитрости постигая, до сил набираясь для будущих побед великих. Совет затягивался. И видно было, что здесь главный Владимир Андреевич. Именно он, выслушав мнение, выносил окончательный вердикт поясняя в случае необходимости, почему оно так правильней. Наблюдая за происходящим, преподаватель не смог не усмехнуться, вспомнив примерно аналогичное действие в кабинете директора краснознаменской школы. Ох, каким убогим теперь казался директор, вечно текающий даже от вразы более простых решений, но при этом держащийся несоизмеримо высокомерно и дерзко. За наблюдениями и не заметил, как носом клевать начал. И как, наконец, заснул и лишь грохот распахиваемой двери привел пришельца в чувство. «Гонец прибыл от Ягайла!» — ворвался в горницу молоденький дружинник.